Куда вы идёте, когда не можете найти данные в сети? В Гарти. Где можете услышать все сплетни управления? У Гарти. Я. Он полновесно ударил себя в грудь. Просто кладезь. Информации. Карен засмеялась и расслабилась, устраиваясь поудобнее. Ну-ка, кладезь, выдай-ка мне что-нибудь интересное. Гарти склонил голову на бок. Задайте тему. «Ну, тему-тему рассказать тебе, как мальчик с отдела экспертизы подсиживает девочку-начальницу? Или что дяденька с оперативного встречается с дяденькой из сектора пропаганды? Не называя фамилии, разумеется, никаких имен, тайна вклада гарантирована!» «И командор тоже все это слушает?» – заинтересовалась Карен. Гарти подмигнул. «Еще как!» – «Раскрыв рот!» – «Ну?» Он нетерпеливо потер руки. «Так что ты хочешь услышать?» Карен вдруг вспомнила, как часто они здесь сидели втроем. Она, Гарти, и симпатичный, и поначалу стеснительный парень. «А можешь сказать, отчего Сандерс покончил с собой?» Гарти длинно резко выдохнул. «И ты тоже туда». Он раздраженно шлепнул ладонями по столу и отъехал назад. Карен наблюдала за ним. «Ну так что же?» «Если бы я мог, то стал бы лучшим следователем управления. Не уверивай, Гарти, что в управлении говорят о его смерти. Версии, Гарти, версии. Всего помаленьку», – неохотно отозвался он. «Наркотики, предательства, крыша поехала». «А не была ли там упомянута еще и баба?» – подсказала Карен. Гарти вдруг начал изучать свои руки, сильные и крепкие. Несмотря на инвалидность, Николас немало времени проводил в тренажерном зале. «Баба!» «Ну, знаешь, там редкостная стерва, несчастная любовь», — серьезно продолжила она. Гарти вздохнул. «Ник!» «Ну, была, была, была!» Вдруг озлился он. «И командор тоже интересовался этими версиями?» «Естественно!» «И этой бабой?» «Да!» «И ты назвал ее имя?» Карен, я же источник информации!» И после этого командор обратил на нее свой соколиный «Ладно», «Волчий», «Взор». «Гарти, ты подонок!» «А командор?» «Просто командор!» «Как он там говорил?» «Тщательная обработка версий?» «Я его версия!» «Очень почетная роль!» «Редко кому выпадающая в управлении!» «Спасибо!» сказала она. «Спасибо, Гарти, ты действительно бесценный источник». «Карен!» Она нехотя обернулась на пороге. Гарти кашлянул. «Красивый, большой умный мужчина, всегда готовый посмеяться и выслушать, был сейчас растерян. Был или казался?» «Ты ты еще придешь ко... сюда?» Она сухо улыбнулась. «Разумеется, когда мне понадобится информация». Еще один обеденный перерыв. Эшли резко обернулась от перил набережной. О чем это она так задумалась, что не заметила приближения целой кавалькады? Командор кивнул сочувственно. «Сожалею, но он опять совпал с моей прогулкой». «И вам доброго дня, командор», пробормотала она, выпрямляясь. Один из охранников едва заметно кивнул. «Ничего себе! удостоиться чести быть поприветствованной личной охраной командора. Обычно они казались просто тенями, о которых забывали все, вплоть до их клиента». Командора оглядел пустую набережную, махнул вдоль нее рукой черной кожаной перчатки. «Пройдемся. Предложение, просьба, приказ». Эшли, засунув руки поглубже в карманы, побрела рядом с ним. От реки дуло нещадно, она поежилась. Командор обошел ее с другой стороны, заслонив от ветра. Проявление заботы или он просто, как многие военные мужчины, предпочитал идти справа? Почему любое его действие заставляет ее так глубоко задумываться? Влияние аналитического отдела? Вы не идите, опасаясь за свою фигуру? «Или у вас нет аппетита?» – осведомился командор. «Я просто быстро ем», – сообщила Карен. «И не болтайте в столовой с коллегами», – продолжил Холт. Она пожала плечами. «Я не очень общительна». Он серьезно кивнул. «Да уж, раз предпочитаете мое общество». Карен сверкнула на него глазами. «Я вовсе не ожидала вас сегодня встретить». «Я так и предполагал». Кисло произнес он. «Должен ли я понимать это так, что вы не пошли бы на прогулку, зная, что я тут буду?» «Конечно». Она и без того приняла слишком большую дозу командора, что в будущем могло оказаться фатальным. И так уже начинает страдать от скудоумия в его присутствии. «Можете не отвечать, Эшли», – великодушно разрешил он, когда молчание стало просто-напросто неприличным – Карен заметила мелькнувшую в его взгляде усмешку и поспешила отвести глаза. Когда командор улыбался искренне, хотя бы глазами, смотреть на него становилось трудно, потому что смотреть хотелось. «Я говорил с Гарти». Карен поддержала беседу вежливым. «Он сказал вам о нашей и моей версии». Карен прошла еще несколько шагов, прежде чем спросить – «Вы на самом деле думали, что Сандер совершил самоубийство из-за меня?» Она почувствовала, что Холд смотрит на нее, но не отрывала глаз от плит набережной. Первая, вторая, третья. На пятой командор сказал. «Я уже говорил, это одна из версий, которую мы обязаны отработать. Насколько я знаю, в тот момент у него не было других серьезных увлечений». Как на грех, набережная была словно вырезана. Ни камешка, ни даже соринки. Она бы с удовольствием что-нибудь пнула. Или кого-нибудь. Итак, теперь эта версия отработана. Пауза. Я полагаю, да. Я уже не обвиняемая? Холд едва заметно поморщился. Не подменяйте понятия, Эшли. Никто вас ни в чем не обвинял. «Извините, командор, но могу я услышать вердикт. Если бы у нас не появились новые данные, я бы продолжал держать эту версию про запас». Карен резко остановилась, с изумлением возревшись на него. «Господи Иисусе!» «Вы верующая, Эшли!» – неожиданно заинтересовался Холд. Она едва не отмахнулась. «Командор, прошу прощения, но вместо того, чтобы тратить на всю эту дерь... «Ещё раз простите, ваши драгоценные интеллектуальные временные ресурсы следовало для начала просто хорошенько приглядеться ко мне, что я и сделал». И, и это не дало мне возможности сразу отказаться от выдвинутой версии. «Карен потеряла дар речи, командор спокойно смотрел на неё». «Вы умны, хладнокровны, обладаете сильной волей и целеустремленностью, при желании очень сексуальны и обаятельны. Думаю, все это в вкупе не могло не произвести большого впечатления на молодого человека. Вряд ли в прежней его м -м, мирной жизни ему встречались такие женщины. Он некоторое время наслаждался ее ошеломленным видом, потом заметил». «Учтите, Эшли, это не комплимент, это констатация фактов. Карен закрыла рот. И чтобы вас успокоить еще больше, у меня были про запасы другие версии». «Наркотики и прочие прелести», еле выговорила она. «Успокоить или сбить с нее спесь, в которую могла вергнуть его неожиданная характеристика». И когда это в присутствии командора могли проявляться ее дьявольская сексуальность и привлекательность? В том числе. Он огляделся. Может, все-таки пойдем дальше? Стоять очень холодно. Каррен машинально двинулась рядом. Через пару минут командор сухо произнес. Заметьте, Эшли, я вовсе не обязан объяснять ход своих мыслей и свои действия. Как-то поздновато он об этом вспомнил. И почему же вы все-таки это сделали? Он улыбнулся своей обычной ничего не выражающей улыбкой. Может я тоже пал жертвой вашего м -м, непреодолимого обаяния, между прочим мы шли, А почему вы сегодня не следите за временем? Ваш обеденный перерыв давно закончился, Поторопитесь, а то не взгреет и вас и меня. Не взгрел. Просто взглянул поверх очков на извинившуюся Карен. Она поспешно села за компьютер, растирая зябшие руки. «Итак, что у нас есть?» Она посмотрела на экран и увидела вместо колонки цифр лицо командора, когда он серьезно говорил «Пол жертвой вашего обаяния». Тихо, почти беззвучно засмеялась. Тотчас ее сосед Курт Хаммер привстал, заглядывая за и без того прозрачную перегородку». «Ты где пропадала, Эшли?» Судя по довольной улыбке, на свидании. «Ага», — легкомысленно согласилась Карен. «И там выяснилось, что я просто роковая женщина». Курт разочарованно присвистнул. «Ну и нечего было ходить морозиться на набережной. Спросила бы меня, я бы сказал тебе это прямо на рабочем месте». Смеясь, она отмахнулась. «Работай, давай». Довольный Хаммер опустился в кресло, напоследок заметив, «Тебе надо чаще смеяться. Глядишь, кто еще скажет». Карен в который раз посмотрела список управленческих должностей. Она неизвестно, каким образом попала в список особо доверенных лиц, пытающихся выявить кукушку – источник утекающей информации. Явно бессмысленное занятие, ведь тем же самым занимаются службы контрразведки и безопасности – Теперь после основной работы ей приходится еще пару часов в день искать иголку в стоге сена. В присутствии командора, переселяющегося по вечерам в аналитический отдел, то ли со скуки, то ли еще по каким-то загадочным соображениям. То есть она перестала встречаться с ним в парке, но зато регулярно делит с ним кабинет. но ну и с нейру, конечно. Вычеркнув еще пару фамилий, Карен стала, выгнула спину и, морщась, потерла поясницу – пожаловалась. «Моя задница потихоньку принимает форму стула». Он поспешно взглянул в указанном направлении. С ее задницей было все в порядке. Крепкие плотные ягодицы, приятные для взгляда и наверняка на ощупь. Он попытался представить реакцию эшли если бы командор лично проинспектировал ее задницу и доложил младшему офицеру об отсутствии в ней каких бы то ни было аномалий. «Сломанная челюсть — это если ему повезет». «Еще немножко», — утешил он.